на которых покоится мир, так называемый буржуазный мир их времени. Они полны жутких предчувствий надвигающейся катастрофы. Такой религиозной и социальной взволнованности не знает европейская литература, соответствующая цивилизации более установившейся и кристаллизованной, более оформленной, более самодовольной, спокойной, более дифференцированной и распределенной по категориям. Русским же была более свойственна целостность, тоталитарность, как в мысли, так и в творчестве и жизни. Русские мыслители, русские творцы, когда у них была духовная значительность, всегда искали не столько совершенной культуры, совершенных продуктов творчества, сколько совершенной жизни, совершенной правды жизни. С этим связан реализм русской литературы XIX века которые часто не понимают. Великая русская литература стоит по ту сторону европейского классицизма и романтизма. Ей свойствен был реализм, но совсем не реализм в школьном смысле слова. Это реализм почти в религиозном смысле. При этом у Гоголя приемы были более романтические, у Толстого более классические, Русские писатели с необычайной остротой пережили трагедию творчества перед неизбежностью преображения самой жизни, осуществления правды в жизни. Гоголь и Толстой готовы были пожертвовать творчеством совершенных произведений литературы во имя творчества совершенной жизни. Русские писатели не закованы в условных нормах цивилизации, и потому прикасаются к тайне жизни и смерти. Они выходят за пределы искусства. Таков Гоголь, Толстой, Достоевский. Только Пушкин ставил проблему свободы творчества, независимости творчества поэта от черни, под которой он понимал, конечно, не народ, а окружавшее его дворянское, чиновничье, придворное общество. Гоголь уже ставил проблему о социальной миссии искусства, о призвании писателя к социальному служению. Он хотел того, что в вульгаризованной форме русский коммунизм называет социальным заказом. Великие русские писатели были одинокие в свое время, были против окружающего их общества, но они совсем не были индивидуалистами по принципу. Они искали по-разному всенародного, коллективного, соборного искусства. Обличением неправды существующего общества, исканием правды, литература исполняла социальную миссию, которая, согласно русскому духовному складу, у многих была миссией религиозно-социальной. Русская поэзия была полна предчувствий грядущей революции, а иногда и призывала к ней. Пушкина считали певцом императорской России, И действительно, много можно привести оснований к тому, чтобы считать Пушкина государственником по своему миросозерцанию и менее раскольником, чем других русских писателей. У него был культ Петра Великого, он вдохновлялся величием России, но после опубликования всех стихов Пушкина стало ясно, как много у него революционных стихов. Очень отличаются первая и вторая половина его литературной деятельности. Это видно уже по различной оценке Радищева. Пушкин принадлежал к поколению декабристов. Они были его друзья. Но разгром декабристов как будто убедил его в могуществе русской монархии. Пушкин двойственен. У него как бы два лица. У него была любовь к величию и силе России, но была и страстная любовь к свободе. У него была совсем особенная любовь к свободе, отличная от любви к ней русской интеллигенции. Он настоящий певец свободы. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты сладкого свидания. в пушкине как будто на одно мгновение соединилось то, что было у нас всегда разъединено — идеология империи и идеология интеллигенции. Он писал о себе «И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу,